Действие четвертое. Лес и дом примельницы, который арендует Дядин у Хрущева. Явление первое. Елена Андреевна и Дядин сидят на скамье под окном. Елена Андреевна. Голубчик Илья Ильич, завтра вы опять съездите на почту? И все непременно. Погожу еще три дня. Если не получу от брата ответа на свое письмо, то возьму у вас денег взаймы и сама поеду в Москву. Не век же мне жить тут у вас на мельнице. Оно, конечно, пауза. Не смею я учить вас, многоуважаемый, но все ваши письма, телеграммы и что я каждый день ейчу на почту, все это, извините, напрасные хлопоты. Какой бы ответ ни прислал вам, братец, вы все равно вернетесь к супругу. Не вернусь я. Надо рассуждать, Илья Ильич. Мужа я не люблю, молодежь, которую я любила, Была несправедлива ко мне от начала до конца Зачем же я туда вернусь? Вы скажете, долг Это я и сама знаю отлично Но, повторяю, надо рассуждать Пауза Дядин так -с. Величайший русский поэт Ломоносов Убежал из Архангельской губернии И нашел свою фортуну в Москве Это, конечно, с его стороны А вы-то зачем бежали? ведь вашего счастья ежели рассуждать по совести нигде нету положенной канарейчки в клетке сидеть и на чужое счастье поглядывать ну и сиди весь век а может быть я не канарейка а вольный воробей его ведь да птицу по полету многоуважай бы за эти две недели другая еда успела бы в десяти городах побывать и все в глаза пыль пустить — А вы изволили добежать только до мельницы, да и то у вас вся душа испучилась. — Нет, куда уж. — Поживете у меня еще некоторый период времени, сердце ваше успокоится и поедете к супругу. — Прислушивается. — Кто-то едет в коляске. — Встает. — Я уйду. — Не смею дольше утруждать. — «Вас в своем присутствии!» «Пойду к себе на мельницу и засну немножко!» «Нынче я встал раньше Авроры!» «Когда проснетесь, приходите, вместе чай будем пить!» «Уходит в дом!» «Дядин? Один!» «Если бы я жил в умственном центре, то с меня могли бы нарисовать что дали карикатуру с презабавдую сатирическую надписью!» «Помилуйте!» Будучи уже в пожилых летах и с непривлекательной наружностью, я увез у знаменитого профессора молодую жену. Ха, это восхитительно. Уходит. Явление второе. Семен несет ведра, и Юля входит. Юля. Здравствуйте, Сенька. Бог в помощь. Илья Ильич дома? Да, пожалуй, вельницу. Поди, позови Сейчас уходит Юля одна Спит, тол что быть Садится на лавочку под окном И глубоко вздыхает Одни спят, другие гуляют А я целый день мыкаюсь, мыкаюсь Не посылает бог смерти Вздыхает еще глубже Ой, господи, есть же такие глупые люди, как этот вафля Еду я сейчас мимо его амбара, а из дверей чертики парасеночек выходит. Вот как порвут ему свиньи чужие мешки, тогда и будет сдать. Входит дядин. Явление третье. Юля и дядин. Дядин. Надевается рток. Это вы, Юля Степановна? Виноват. Я Дизабелья. Ходил у стучей в ножки в объятиях Морфея. Здравствуйте. «Извините, я не проглашаю вас в и Там у меня они прибраны и прочее. Ежели угодно, то пожалуйте на мельницу». «Я и тут посижу. Вот я зачем к вам приехала, Илья Ильич. Ленечка и профессор, чтобы развлечься, хотят сегодня здесь у вас на мельнице пикник устроить и чаю напиться». «Весьма приятно». «Я вперед приехала. Скоро и они будут». Распорядитесь, чтобы поставили тут стол. Ну и самовар, конечно. Велите Сеньки, чтобы он вынул из боей коляски корзиды с провизией. Это мощно. Пауза. Ну и что? И как у вас там? Плохо, Илья Ильич? Верите ли, такая забота, что я даже заболела. Вы знаете, ведь профессор и Сонечка теперь у нас живут. Знаю. После того, как Егор Петрович руки на себя наложил, они не могут жить в своем доме. Боятся. Днем все-таки еще ничего, а как вечер. Сойдутся все в одной комнате и сидят до самого рассвета. Страшно всем. Бояться, как бы в потемках Егор Петрович не представился. Предрассудки. А про Елену Андреевну вспоминают? Конечно, вспоминают. Пауза. Укатила. Да, сюжет достойный кистей Айвазовского. Взяла и укатила. И теперь неизвестно где. Может, уехала а может с отчаяния бог милости в юлечте для все будет благополучно входит хрущев с папкой и с ящиком для рисовальных принадлежностей явление 4ое те же их руёв хрущев эй кто здесь есть семён дядин иди сюда а, -а, а здравствуйте юлечка «Здравствуйте, Михаил Ильич!» «А я, Илья Ильич, опять к тебе пришел работать!» «Не сидите дома!» «Вели по вчерашнему поставить под это дерево мой стол!» «Ну и скажи, чтобы две лампы приготовили!» «Уж начинает сверкаться!» «Слушаю, ваше благородие!» «Уходит!» «Как живете, Юлечка?» «Так себе!» «Пауза!» «Серебряковые у вас живут?» «У нас!» М -м «А ваш Ленечка что делает?» «Дома сидит. Все с Сонечкой». «Еще бы». Пауза. «Ему бы жениться на ней, Юля». «Что ж?» вздыхать «Дай бог. Он человек образованный, благородный. Она тоже из хорошего семейства. Я всегда ей желала...» «Дура она». «Ну, не скажите». «И ваш Ленечка тоже умник. Вообще вся ваша публика как на подбор. Ума палата». Вы, должно быть, сегодня не обедали. Почему вы это думаете? Сердиты вы уж очень. Ходят дядин и семён Оба несут небольшой стол. Явление пятое. Те же дядин и семён Дядин. А у тебя, Миша, губа не дура. Прекрасное место выбрал ты себе для работы. Это оазис. Именно оазис. Вообрази, что это вокруг все пальмы Юлечка кроткая лань Ты лев, я тигр Хрущев Хороший ты душевный человек, Реалич Но что у тебя за манера? Какие-то мармеладные слова Ногами шаркаешь, плечами дергаешь Если кто посторонне увидит То подумает, что ты не человек А черт знает что Досадно Значит, на роду у меня так написано Фатальное предопределение Ну вот, фатальное предопределение. Брось все это. Фиксирует на столе чертеж. Я сегодня останусь у тебя ночевать. Чрезвычайно рад. А вот ты имеешь сердечное, а у меня на душе невыразимо отрада. Как будто сидит у меня в груди птичка и песенку поет. Радуйся. Пауза. У тебя в груди птичка, а у меня жаба. 20 тысяч скандалов. Шаманский продал свой лес на сруб Это раз Елена Андреевна бежала от мужа И теперь никто не знает, где она Это два Я чувствую, что с каждым днем становлюсь все глупее, мелочнее и бездарнее Это три Вчера я хотел рассказать тебе, но не мог, не хватило храбрости Можешь меня поздравить После покойного Егора Петровича остался дневник «Этот дневник на первых порах попал в руки иван Ивановича. Я был у него и прочел раз десять». «Юля». «Наши тоже читали». «Хрущев». «Роман Жоржа елена Еленой Андреевной, о котором трезвонил весь уезд, оказывается подлой грязной сплетней». «Я верил этой сплетней и клеветал заодно с другими. Ненавидел, презирал, оскорблял». «Дядин». «Конечно, это нехорошо». Первый, кому я поверил, был ваш брат, Юлечка Хорош тоже я Поверил вашему брату, которого не уважаю и не верил Этой женщине, которая на моих же глазах жертвовала собой Я хоть не верю за лучшим добро И не вижу дальше своего носа А это значит, что я бездарен, как и все дядин Юля Пойдите, детка, на мельницу Пускай он с люка тут работает А мы с вами погуляем Пойдемте Работай, Мишенька Уходит с Юлей Крущев, один Разводит в блюдечке краску Раз ночью я видел, как Он прижался лицом к ее руке У него в дневнике Подробно описана эта ночь Описано, как я приехал туда Что говорил ему Он приводит мои слова И называет меня глупцом и узким человеком Пауза Слишком густо Надо посветлее А дальше он бронит Соню за то, что она меня полюбила. Никогда на меня не любила. Кляксу сделал. Скоблит бумагу ножом. Даже если допустить, что это немножко верно, то все-таки нечего уж об этом думать. Глупо началось. Глупо кончилось. семён и рабочие несут большой стол. «Что это вы? Чему это?» ич велел господа и желтухина приедут чай пить по горду благодарю с стать до счет работы придется отложить с попечением соберу все и уйду домой входит желтухин под руку соней явление 6ое хрущев желтухин и соня желтухин поет Невольно к этим грустным берегам Меня влечет неведомая сила Хручев Кто это там? а а уложить в ящик рисовальной принадлежности желтухин Еще один вопрос, дорогая София Помните, в день рождения вы завтракали у нас? Сознаете, что вы хохотали тогда над моей нарушностью Соня Помните, Леонид степаныч можно ли это говорить? «Кохотала я без причины», — Желтухин увидев Хрущева. «А, кого вижу? А ты здесь? Здравствуй!» «Здравствуй!» «Работаешь?» «Отлично! Где Вафля?» «Там!» «Где там?» «Я, кажется, ясно говорю, там, на мельнице!» Желтухин. Пойти позвать его. Идет и напивать «Невольно к этим грустным берегам!» Уходит. «Соня!» «Здравствуйте!» Здравствуйте. Пауза. Что это вы рисуете? Так, мне интересно. Это план? Нет, летняя карта нашего уезда. Я составил. Пауза. Зеленая краска означает места, где были леса при наших дедах и раньше. Светло-зеленая, где вырублен лес в последние 25 лет. Ну, а голубая, где еще уцелел лес. Да... Пауза. Ну, а вы что, счастливы? Соня. Теперь, Михаил Львович, не время думать о счастье. А о чем же думать? И горе наше произошло только от того, что мы слишком много думали о счастье. Пауза. так Пауза. Нет куда без добра. Горе научило меня. Надо, Михаил Львович, забыть о своем счастье и думать только о счастье других. Нужно, чтобы вся жизнь состояла из жертв Ну да, пауза. У Марьи Васильевны застрелился сын, а она все еще ищет противоречия в своих брошюрах. Над вами стряслось несчастье, а вы тешите свое самолюбие, стараетесь исковеркать свою жизнь и думаете, что это похоже на жертвы. Ни у кого нет сердца, нет его ни у вас, ни у меня, делается совсем не то, что нужно, и все идет прахом. Я сейчас уйду и не буду мешать вам и Желтухину. Что же вы плачете? Я этого вовсе не хотел. И ничего, ничего. Утирать с глаза. Входят Юля, Дядин и Желтухин. Явление седьмое. Те же Юля, Дядин, Желтухин, потом Серебряков и Орловские. Голос Серебрякова. Ау, где вы, господа? Соня кричит. Папа, я здесь Дядин Самоварный суд Восхитительно Хлопочет с Юлей около стола Ходят Серебряков и Орловский Соня, сюда, папа Серебряков Вижу, вижу Желтухин громко Господа, объявляю заседание открытым Вафля, откупоривай наливку Хрущев Серебрякову Профессор, забудем все, что между нами произошло Протягивает руку. «Я прошу вас извинения». «Благодарю. Очень рад. Вы тоже простите меня. Когда я после того случая на другой день старался обдумать все пришедшее и вспомнил о нашем разговоре, мне было очень неприятно. Будем друзьями». Берет его под руку и идет к столу. Орловский. «Вот так бы давно, душа моя. Худой мир лучше доброй ссоры». Дядин. Ваше превосходительство, я счастлив, что вы изволили пожаловать в мой оазис. Здесь с приятно. Серебряков. Благодарю, почтеннейший. Здесь самом деле прекрасно. Именно оазис. Орловский. А ты, Саша, любишь природу? Серебряков. ведьма Пауза. Не будем, господа, молчать, будем говорить. В нашем положении это самое лучшее. «Надо глядеть несчастьем в глаза смело и прямо. Я гляжу бодрее вас всех, и это от того, что я больше всех несчастлив». «Юля». «Господа, я сахару класть не буду. Пейте с вареньем». «Дядин» суетится около гостей. «Как я рад, как я рад!» «Серебряков». «В последнее время, Михаил иович я так много пережил и столько передумал, что кажется...» Мог бы написать в назидание потомству Целый трактат о том, как надо жить Век живи, век учись, а несчастье учат нас Дядин Кто старое помянет, тому глаз вон Бог милостив, все обойдется благополучно Соня встрагивает Желтухин Что это вы так вздрогнули? Кто-то крикнул Это на реке мужики раков ловят Пауза Желтухин Господа, мы ведь условили, что проведем этот вечер так, как будто ничего не случилось. Право. А то напряжение какое-то. Я ваше превосходительство питаю к науке не только благоговедие, но даже родственные чувства. Брата моего Григория Ильича, жена и брат, может быть, изволите знать, Константин Гаврилович Новоселов был магистром иностранной словесности. Серебряков. Знаком не был, но знаю. Пауза. Юля. Завтра ровно 15 дней, как умер Егор Петрович. Хручев. Юлечка, не будем говорить об этом. Серебряков. Бодро. Пауза. Желтухин. Все-таки чувствуется какое-то напряжение. Серебряков. Природа не терпит пустоты. Она лишила меня двух близких людей. И чтобы пополнить этот дефект... «Скоро послала мне новых трусей». «Пью ваше здоровье, Леонид Степанович Желтухин». «Благодарю вас, дорогой Александр Владимирович. В свою очередь, позвольте мне выпить за вашу плодотворную ученую деятельность». «Сейте, разумные, доброе вечное сейте! Спасибо вам скажет сердечное русский народ!» Серебряков. Ценю ваше присутствие. От души желаю, чтобы скорее наступило время, когда наши дружеские отношения перейдут в более короткие. Входит Фёдор Иванович. Явление восьмое. Те же и Фёдор Иванович. Фёдор Иванович. Вот оно что, пикник, Орловский. Сыночек мой, красавец. Фёдор Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Целуется Соня и Юлия Орловская Целые две недели не видались Где был, что видел? Поехал я сейчас к Лёне Там мне сказали, что вы здесь Ну, я и поехал сюда Где шатался? Три ночи не спал Вчера отец в карты 5000 проиграл И пил, и в карты играл И в городе раз пять был Совсем очумел Молодчина, стало быть, теперь выпивший Ни вода в глазе. Юлька, чаю, только с лимоном, покислей. А какого жоржа-то, а? Взял ни с того ни с сего и чичикнул себе в лоб. И нашел тоже из чего. Из лифоше. Не мог взять спитого весона. Хрущев, замолчи ты, скотина. Скотина, но только породистая. Разглаживает себе бороду. А до борода чего стоит? Вот я и скотина, и дурак, и каналья. А стоит мне только захотеть И за меня любая невеста пойдет Соня Выходи за меня замуж Хручев Впрочем, виноват Пардон Хручев Перестань, дорогая, ломать Юля Пропащий ты человек, Феденька Во всей губернии нет другого такого пьяницы и мотыги, как ты Даже глядеть на тебя жалко Фараон фараоном, чистое наказание Ну, запела, Лазаре Иди сядь рядом со мной а вот так. Я к тебе на две недели поеду жить. Отдохнуть надо!» — целует ее. «От людей за тебя совестно. Ты должен отца своего под старость утешать, а ты его только срамишь. Дурацкая жизнь и больше ничего. Бросаю пить. баста Наливать себе наливки. «Это Сливянка или Вишневка?» «Не пей же, не пей!» а рюмку можно!» — пьет. «Дарю тебе леший пару лошадей и ружье. К Юле поеду жить!» Проживу у нее недельки две Тебе бы в дисциплинарном батальоне пожить Пей, пей чай, дядень Ты с сухариками, Фетенька Орловская Серебрякова Я, брат Саша, на 40 лет И вел такую же вот жизнь, как мой Федор Раз я, душ моя, стал считать Сколько женщин на своем веку я сделал несчастными Считал, считал дошел до семсяти и бросил нус, а как только исполнилось мне сорок лет вдруг до меня брат саша, что-то нашло тоска место себе нигде не найду а один словом разлад в душе да и шабаш я туда-сюда и книжки читаю и работаю и путешествую не помогаетет нус ну моя! Поехал я как-то в гости к покойному куму моему, светлейшему князю Дмитрию Павловичу. Закусили, пообедали. После обеда, чтобы не спать, затеяли на дворе стрельбу в цель. Народу собралось, видимо-невидимо. И наш вафли тут был. Был, был, помню, Орловский. Тоска у меня, понимаешь ли, господи, и выдержал». Вдруг слезы брызнулись, глаз сошатался и, как крикнуло весь двор, что есть мочи друзья мои, люди добрые, простите меня ради Христа. В ту же самую минуту стало на душе у меня чисто, ласково, тепло и с той поры душа моя во всем у есть и не отчисливей меня человека. И тебе это самое надо сделать. Серебряков. Что? На небе показывается зарево орловский вот это самое на капитуляцию сда надо серебряков образчик туземной философии ты советуешь мне прощение просить за что пусть у меня прощение попросят Соня. папа но ведь мы виноваты да господа очевидно в настоящую минуту все бы и бей в виду боя отношения к жене неужели по вашему я виноват Это даже смешно, господа. Она нарушила свой долг, оставила меня в тяжелую минуту жизни. Хрущев. Александр Владимирович, выслушайте меня. Вы 25 лет были профессором и служили науке. Я сажаю леса и занимаюсь медициной. Но к чему? Для кого все это, если мы не щадим тех, для кого работаем? Мы говорим, что служим людям и в то же время бесчеловечно губим друг друга. Например. «Сделали мы с вами что-нибудь, чтобы спасти Жоржа?» «Где ваша жена, которую все мы оскорбляли?» «Где ваш покой? Где покой вашей дочери?» «Все погибло, разрушено, все идет прахом» «Вы, господа, называете меня Лешим, но ведь не я один» «Во всех вас сидит Леший, все вы бродите в темном лесу и живете ощупью» «Ума, знаний сердцу у всех хватает только на то» чтобы портить жизнь себе и другим. Елена Андреевна выходит из дому и садится на скамью под окном. Явление девятое. Те же и Елена Андреевна. Хрущев. Я считал себя идейным, гуманным человеком и наряду с этим не прощал людям малейших ошибок. Верил сплетням, клеветал заодно с другими, И когда, например, ваша жена доверчиво предложила мне свою дружбу, я выпалил ей с высоты своего величия, отойдите от меня, я презираю вашу дружбу. Вот каков я. Во мне сидит леший, я мелок, бездарен, слеп, но и вы, профессор, не орел. И в то же время весь уезд, все женщины видят во мне героя, передового человека, а вы знаменитый на всю Россию. А если таких, как я, серьезно считают героями, если такие, как вы, серьезно знаменитые, то это значит, что на безлюди и Фома дворянин. Что нет истинных героев, нет талантов, нет людей, которые выводили бы нас из этого темного леса, исправляли бы то, что мы портим. Нет настоящих орлов, которые по праву пользовались бы почетной известностью. серебряков «Виноват! Я приехал сюда не для того, чтобы полемизировать с вами и защищать свои права на известность!» «Желтурхин, вообще, Миша, прекратим этот разговор!» «Я сейчас кончу и уйду!» «Да, я мелок, но и вы, профессор!» — не орел. «Мелок Жорж, который ничего не нашел умней сделать, как только пустить себе пуля в лоб! Все мелки!» «Что же касается женщин?» — Елена Андреевна, перебивая... Что же касается женщин, то и они не крупнее. Идет к столу. Елена Андреевна ушла от своего мужа, и вы думаете, она сделает что-нибудь путное из своей свободы? Не беспокойтесь, она вернется. Садится за стол. Вот уж и вернулась. Общее замешательство. Дядин хочет Это восхитительно, господа. Не велите казнить, велите слово, вымолвить. «Ваше превосходительство, это я похитил у вас супругу, как некогда некий парень прекрасную прекрасной Еленой. Я, хотя любые парисы и не бывают, но друг Гаранцуя на свете. Есть многое такого, что не снилось нашему дарецам». «Хрущев, ничего не понимаю. Это вы, Елена Андреевна?» «Эти две недели я прожила у Ильи Ильича. Что вы на меня все так смотрите?» — Ну, здравствуйте. Я сидела у окна и все слышала. Обнимает Соню. — Давайте мириться. — Здравствуй, милая девочка. Мир и согласие. — Дядин. — Потирай руки. — Это восхитительно. Елена Андреевна Хрущева. — михаил Львович. — Дает руку. — Кто старое помянет, тому глаз вон. — Здравствуйте, Федор Иванович. — Юлечка. — Орловская. — Идущая моя. Профессорша, наша славная красавица Она вернулась, опять пришла к нам Я соскучилась по вас Здравствуй, Александр Протягивает в уже руку Тот отворачивается Александр Серебряков Вы нарушили ваш долг Елена древна Александр Не скрою, я очень рад видеть вас и готов говорить с вами, но не здесь, а дома Отходит от стола. Орловский. Саша. Пауза. Елена Андреевна. Так, значит, Александр, наш вопрос решается очень просто. Никак. Ну, так тому и быть. Я эпизодическое лицо. Счастье мое. Канарейшное бабье счастье. Сиди-сиди весь век дома. Ешь, пей, спи и слушай каждый день, как говорят тебе о подагре, о своих правах, о заслугах. «Что вы все опустили головы, точно сконфузились? Давайте пить наливку, что ли?» «Эх, дядин, все обойдется, исправится, все будет хорошо и благополучно!» Федор Иванович подходит к Серебрякову, взволнованный. «Александр Владимирович, я тронут!» Прошу вас, приласкайте вашу жену. Скажите ей хоть одно доброе слово и честное слово благородного человека. Я всю жизнь буду вашим верным другом. Подарю вам лучшую свою тройку. Серебряков, благодарю, но извините, я вас не понимаю. Хм, не понимаете. Иду я раз охотой, смотрю на дереве Филицидит. Я в него трах бекосинником. Он сидит, я в него девятым номером сидит что его не берет Сидит и только глазами хлопает К чему же это относится? К Филину Возвращается к столу Орловский прислушивается Позвольте, господа, тише Кажется, где-то в набат пьют Федор Иванович Увидел зарево Ой-ой-ой, поглядите на небо Какое зарево? Орловский Батюшка, а мы сидим тут и не видим Дядин Ловко Федор Иванович, «Ти-ти-ти, вот такие иллюминации!» «Это около Алексеевского!» Хрущев, «Нет, алексеевская будет правее скорее, это в Новопетровском!» Юля, «Как страшно! Боюсь я пожаров!» Хрущев, «Конечно, в Новопетровском!» Дядин кричит, семён сбегай на плотину, погляди оттуда, что горит! Может, видно?» семён кричит, «Это в Телебеевской лес Дядин. Что? Толебевский лес. Дядин. Лес. Продолжительная пауза. Кручев. Мне надо идти туда, на пожар. Прощайте. Извините, я был резок. Это от того, что никогда я себя не чувствовал в таком угнетенном состоянии, как сегодня. У меня тяжко на душе, но все это не беда. Надо быть человеком и твердо стоять на ногах. «Я не застрелюсь и не брошусь под колеса мельницы. Пусть я не герой, но я сделаюсь им. Я отращу себе крылья орла, и не испугает меня ни эта зарева, ни сам черт. Пусть горят леса, я посею новый Пусть меня не любят, я полюблю другую». Быстро уходит Елена Андреевна. «Какой он молодец!» Орловский. «Да, пусть меня не любят, я полюблю другую. Как сие понимать прикажете?» Соня. «Увезите меня отсюда! Домой хочу!» Серебряков. «Да, пора уже ехать. Сыростисти восьмошные. Где-то были мой плед и пальто». Желтугин. «Плед в коляске, а пальто здесь». Подает пальто. Соня в сильном волнении. «Увезите меня отсюда! Увезите!» Желтугин. «Я к вашим услугам». Соня. «Нет, я с крестники поеду». Возьмите меня с собой, крестники Орловский Поедем, душа моя, поедем Помогает ей одеться Желтухин в сторону Черт знает Ничего, кроме подлости и унижения Федор Иванович и Юля укладывают в корзину посуду и салфетки Серебряков Левая нога болит в ступням Ревматизм должно быть Опять придется всю ночь не спать елена Древна Застёгивая мужа пальто. Милый Илья Ильич, принесите мне истому мою шляпу и тальму. Дядин. Ещё минуту. Уходит в дом и возвращается с шляпой и тальмой. Орловский. Зарево душ моя испугалась. Не бойся. Оно стало меч Пожар потухает. Юля. В полбанке кизилового варенья осталось. Ну, это пусть Илья Ильич скушает брату. Лёнечка, бери казину Елена Андреевна Я готова Мужу Ну, бери меня, статуя командора И проваливайся со мной В свои 26 унылых комнат Туда мне и дорога Серебряков Статуя командора Я посмеялся бы этому сравнению Но мне мешает боль в ноге Всем До свидания, господа Благодарю вас за угощение И за приятное общество Великолепный вечер, отличный чай, все прекрасно, но, простите, только но я не могу пристать у вас Это вашей туземной философии и взглядов на жизнь Надо, господа, дело делать Так нельзя Надо дело делать Да-с Прощайте Уходит с женой Федор Иванович Пойдем, солопница Отцу Прощай, отче Уходит с Юлией Желтухин. С корзины идя за ними. Тяжелая корзина, черт бы ее побрал. Терпеть не могу этих пикников. Уходит и кричит за сценой. Алексей, подавай! Явление десятое. Орловский, Соня и Дядин. Орловский, Соня. Ну, что же села? Пойдем, Манюша. Идет соней Дядин в сторону. «А со мной никто не простился. Ха, это восхитительно!» тушит свечи. Орловский, Соня. «Что же ты?» «Не могу я идти, крестники. Сил нет. Я в отчаянии. Крестники, я в отчаянии. Мне невыносимо тяжело». Орловский встревожено. «Что такое? Душа моя, красавица! Останемся. Побудем здесь немного». То везите, то останемся, тебя не поймешь Здесь я потеряла сегодня свое счастье, не могу Ах, крестики, зачем я еще не умерла? обнимать его А если б вы знали, если б вы знали Тебе водиться, пойдем сядем, иди Дядин, что такой Сёфья Александровна, матушка, я не могу, я весь трошу, слезливый Не могу я видеть этого, деточки моя Илья Ильич, родной мой, свезите меня на пожар Умоляю вас, Орловский Зачем тебе на пожар? Что ты там будешь делать? Умоляю вас, свезите, а то я сама пойду Я в отчаянии, крестники, мне тяжело, невыносимо тяжело Свезите меня на пожар Быстро входит Хручёв Те же и Кручев. Кручев кричит. «Илья Ильич, и здесь, и что тебе?» «Я не могу идти пешком, дай мне лошадь!» Соня, узнав Кручева, радостно воскрикывает. «Михаил Львович!» Идет к нему. «Михаил Львович!» Орловскому. «Уйдите, крестники, мне поговорить с ним нужно!» Кручев. «Михаил Львович, вы сказали, что полюбите другую!» Орловскому. «Уйдите, крестники!» Кручев. «Я теперь другая!» Я хочу одну только правду Ничего, ничего, кроме правды Я люблю, люблю вас, люблю Орловский Вот так история с географии хо хо Это восхитительно Соня Орловскому Уйдите, крестники Хручев Да, да, одной только правды и больше ничего Говорите же, говорите Я все сказала Хручев обнимая ее Голубка моя Соня «Не уходите, крестники! Когда ты объяснялся мне, я всякий раз задыхалась от радости, но я была скована предрассудками. Отвечать тебе правду мне мешало то же самое, что теперь мешает моему отцу улыбаться Елене. Теперь я свободна!» Орловский хохочет. «Спелесники! Наконец! Вы крапкались на берег! Честь тебя и вас поздравить!» Низко кланяется Ах вы, бесстыдники, бесстыдники Канетели ли, друг ножку за фалды ловили Дядин, обнимая Хручева Мишенька, Клубчик, как ты меня обрадовал, Мишенька Орловский, обнимает и целуя Соню Ну все, канарейка моя, дочка моя крестенькая Соня как хочет «Ну, ха хрущев позвольте, я никак не могу опомниться. Дайте мне еще поговорить с нею. Не мешайте, умоляю вас, уходите!» Ходят Федор Иванович и Юля. Явление двенадцатое. Те же Федор Иванович и Юля. Юля, «Но ведь ты, Феденька, все врешь, ты все врешь!» Орловский, Тише, ребятки, мой разбойник идет Спрячемся, господа, поскорей, пожалуйста Орловский, Дядин, Хрущев и Соня прячутся Федор Иванович, Я забыл тут свой кнут и перчатку Юля Но ну ведь ты все врешь Ну, вру Что ж из этого? Не хочу я сейчас ехать к тебе Погуляем тогда и поедем заботы мне с тобой, чистое наказание Сплескивает руками Ну, не дурак ли этот вафля? До сих пор со стола не убрал Ведь самовар украсть могут Ах, вафля-вафля, кажется, уж старый А ума меньше, чем у дитя Дядин в сторону Благодари, Бакорне Юля Когда мы шли, тут кто-то спиялся Это бабы купаются Подебает перчатку Чья перчатка? Сонина Сегодня Соня точно муху укусила Влешего улюблена Она в него по уши врезалась, а он, болван, не видит. Юля сердито. Куда же мы это идем? На влатину. Пойдем погуляем. Лучшего места во всем уезде нет. Красота. Орловский в сторону. Сыночек мой красавец. Борода широкая. Юля. Я сейчас слышала чей-то голос. Федор Иванович. Тут чудеса, тут леший бродит. Русалка на ветвях сидит Так-то дядя хлопает ее по плечу Я не дядя, будем рассуждать мирно Слушай, Юлечка, я прошел сквозь огонь, воду и медные трубы Мне уже 35 лет, а у меня никакого звания Кроме как поручик сербской службы и утер Овесер русского запаса Болдаюсь между небом и землей Нужно мне образ жизни переменить. И знаешь, понимаешь, у меня теперь в голове такая фантазия, что если я женюсь, то в моей жизни произойдет круговорот. Выходи за меня, а? Лучше мне не надо. Юля смущенно. <кхм> И видишь ли, сначала исправься, Феденька. Да ну, не цыгань, говори прямо. Мне совестно оглядывается стоит как бы кто не вошел или не подслушал. Кажется, Вафлия в окно смотрит. Никого нет. Юля бросается ему на шею. Фетенька! Соня хохочет, Орловский дядя Хрущев хохочет. Хлопают в ладоши и кричат «Браво! Браво! Браво!» Федор Иванович. Тьфу! Испугали. Откуда вы взялись? Соня. Юлечка, поздравляю. И я тоже, и я тоже. Смех, поцелуй шум, дядин. Это восхитительно, это восхитительно. Санвес. Антон Павлович Чехов. Леший. Исполнял в лицах Джагангир Абдулаев. 28 декабря 2022 год.